Мозг Лианы судорожно соображал, куда можно было бы деть Лавра, как его спасти, но не видел ни одной возможности, кроме как убить всех львов. Главное, чтобы он не лез вперед защищать ее. Но как его в этом убедить? «Лавр, стой сзади, защищай мне спину», — сказала Лиана. Было видно, что Лавр не очень понял ее мысль, но тем не менее послушался, решив, что мама знает, что говорит. Он встал сзади на некотором удалении, И опять принял свою позу, выставив нож вперед и широко расставив ноги. «Чего ждешь?» — спросила Лиана у рыбы, глядя, как быстро тает расстояние между ними и львами. «Если пальну, они бросятся», — сказал рыба. «Пора», — сказала Лиана и выстрелила первой. Рыба выстрелил сразу после нее. До выстрелов львы шли медленно и представляли собой хорошую мишень. Лиана попала тому, в которого стреляла, точно в лоб. Он рухнул там, где стоял, с аккуратной дырочкой между глаз. Рыба в голову не целился, стрелял наверняка в корпус. Но у него берданка была большая, и своим выстрелом он разворотил грудную клетку второму льву. Тот тоже умер на месте. Зато остальные, как и предсказывал рыба, бросились на них все сразу. Раздался третий выстрел, и еще один лев упал. Кто стрелял, Лиана не поняла. Это была не она и не рыба. Его ружье грохочет посильнее. Но думать об этом времени не было. Один из львов был уже достаточно близко. Лиана выстрелила, но в этот момент он прыгнул, и пуля попала ему в грудь. Он ее даже не заметил. Пистолетная пуля не оказала видимого воздействия на такую большую тушу. Лиана успела только шагнуть назад и выставить перед собой меч. Лев насадился на него грудью, повалил Лиану и упал на нее сверху. У нее перехватило дух от падения сверху такой туши. Морда льва оказалась прямо над ее лицом, он был еще жив. Она услышала крик лавра и его приближающиеся шаги. Подбежав, он воткнул нож с разгона прямо льву в глаз. Клинок вошел до середины, на большее у него не хватило сил, но он навалился на рукоятку всем телом, вдавливая нож все дальше и дальше, яростно крича при этом. Туша льва окончательно обмякла. За это время раздалось еще два выстрела, и окрестности сотряс еще какого-то зверя. Лиана не сразу поняла, что это кричит человек. Уперевшись руками в тушу, она в пару рывков смогла выскользнуть из-под нее и успела увидеть странную картину. Прямо на львов убежал мужчина с голым торсом. Это был настоящий богатырь, мышцы на нем бугрились, даже немного неестественно. Атаковал он львов, которых осталось всего трое, голыми руками. Те не ожидали такой наглости, повернулись в сторону неожиданной агрессии и, присев на задние лапы, начали пятиться. Когда он был к ним уже совсем близко, ближайший лев стремительно прыгнул ему навстречу. Они схватились и покатились по земле. Богатырь оказался сверху, схватил одной рукой за нижнюю челюсть и другой за верхнюю и разорвал пасть зверю, продолжая громогласно ревить. Лиана, как только освободилась от туши, крикнула лавру «Жди здесь!» А сама, подобрав пистолет, вылетевший из руки, побежала к месту схватки. Когда богатырь разрывал пасть льву, Лиана как раз выстрелила в одного из оставшихся двух, который был ближе к ней. Рыба тоже выстрелил и тоже в него. Одновременно с ними выстрелили и из леса, и все в того же льва. Все три выстрела достигли цели, не оставив льву ни одного шанса. Счастливчик, оставшийся последним, резко развернулся и бросился к лесу, но удача улыбалась ему недолго. Лиана разрядила в него весь пистолет. Он постепенно замедлялся на бегу, И возле самой кромки леса, наконец, упал. Все это продолжалось считанные секунды. Когда все закончилось, из леса вышел еще один человек. Наверняка это он стрелял. Увидев его, Лиана отшвырнула пистолет, стремительным шагом пошла навстречу, и, подойдя вплотную, что из силы врезала ему прямо в челюсть. Голова у него дернулась, но он вернул ее на место, нисколько не обидевшись, широко улыбнулся и сказал «Лиана». Сему как будто чёрт селился. Он перестал спать, есть, сидел все время как на иголках. Постоянно свербила мысль, что нужно торопиться, что он опаздывает. Ему казалось, что лодка плывет очень медленно. Это было не так, но у него было чувство, что еще немного, и он вылезет наружу и будет подгребать руками для скорости. Когда доплыли до побережья, то Сёма хотел пойти вдвоем с Ваней. Но девочки взбунтовались, особенно Юна, которая и в прошлый раз оставалась в лодке, и уже устала от замкнутого пространства. Пришлось взять всех с собой. Ваня мучительно долго накачивал лодку, потом хрипел к ней мотор. Казалось, что это продолжается целую вечность. Они бросили якорь в небольшой скальной бухточке, где лодка была хорошо скрыта от посторонних глаз. Якорь был электронный, он удерживал лодку в том положении, в котором ее оставили. Правда, это положение могло быть только надводным, Но в данном случае это было неплохо, потому что давало возможность наконец полностью зарядить батареи чего давно не случалось, потому что у Сему не хватало терпения. До берега было меньше 100 метров. Ближе подходить опасно, можно повредить лодку. Да и если погода сильно изменится и начнёт штормить, то ее может бросить на скалы и электронный якорь не справится. И эта самая близость берега очень нервировала. Казалось, что рукой подать, а приходится надувную лодку снаряжать. На берегу Сема сразу устремился в лес. Они еле-еле успели вытащить и привязать лодку, а он уже тащил их всех вперед, как буксиром. На все вопросы, куда они так спешат, он коротко бросал «не знаю», а потом и вовсе перестал реагировать. Остальным ничего не оставалось, как только следовать за ним. Они шли несколько часов. Иногда всем казалось, что Сема довольно резко меняет направление. Все устали, но он и не думал останавливаться. Наконец они оказались на поляне, и он замер, тревожно оглядываясь. Внезапно поблизости раздался выстрел. После него закричал мужчина. Они не разобрали слов, вслед за ним закричал ребенок. К этому моменту у Семы на поляне уже не было, он устремился в ту сторону. Остальные бросились за ним, но Ваня остановил их грозным окриком. «Защищай Юну!» — крикнул он Арини, а сам побежал за Семой. Мысль была здравой, не стоило тащить ребенка к неизвестной опасности. Арина тоже была с ружьем, поэтому оставить девочек здесь было правильно. Вскоре они увидели через деревья группу львов. Всеми не нужно было их считать, чтобы знать, что там ровно восемь особей. Он остановился и прицелился. Чуть выше по склону маячили люди. Но сколько их и кто именно там был, выяснять не было времени. Ваня стоял рядом и тоже целился. Раздался один выстрел, за ним второй. После чего выстрелил и Сема. Минус три зверя. Ваня не выстрелил. Сёма повернулся к нему и увидел, что она стервенела, раз за разом жмет на курок, но выстрела не происходит. Сёма не стал заострять на этом внимание, а вновь выстрелил, но, к сожалению, промахнулся. Ваня в это время, не сумев заставить ружье выстрелить, взревел бешеным зверем, переломил оружие через колено и, отшвырнув разные стороны приклад и ствол, бросился к львам, продолжая ревить. На бегу он легким рывком сорвал с себя майку. Когда Ваня разрывал пасть льву, Сёма выцелил еще одного зверя и выстрелил. Прозвучало несколько выстрелов сразу, и все они пришлись по одному хищнику. Последний лев кинулся убегать, но девушка, которую он теперь хорошо видел, разрядила в зверя всю оставшуюся обойму. Сёма закинул ружье на плечо и пошел на поляну. Когда он смотрел, как она решительным шагом идет к нему навстречу, сердце колотилось так бешено, что даже уши заложило. Конечно, он не ожидал, что она ему врежет. От удара у него все даже поплыло перед глазами. Но он ничуть не обиделся. Его это вообще не задело, как будто она его просто поцеловала. Губы автоматически расплылись в улыбке и сказали она. Он знал, что это она. Не помнил о ней ничего. Не помнил, через что они прошли. Не даже хоть одного сказанного друг другу слова. Но это было и не нужно. Это была она. И этого пока было достаточно». Сбоку мелькнула маленькая тень, и между ними выросла Юна. «Не бей моего папу!» — яростно крикнула она Лиане. «А то я сама тебе врежу!» И она сжала свои кулачки. «Папу?» Лиана даже поперхнулась от удивления. «Не трогай мою маму!» — прокричал Лавр, подбегая. Он встал напротив Юны и тоже сжал кулачки. «Маму?» — удивился Сема. Он знал, что ребенок должен быть, но предполагал увидеть новорожденного. — Думаю, что нам всем нужно многое обсудить, — сказал Рыба в наступившей тишине. — Предлагаю проследовать на корабль. Там вас ждет сытный обед, горячий чай. Если понадобится, то мягкая постель. А самое главное — безопасность. Ну, относительная, конечно. И, проходя мимо Сёмы, добавил. — Рад, что ты выжил, Сём. — Мы знакомы? — спросил Сёма. — Похоже, что все несколько сложнее, чем казалось сначала, — задумчиво сказал Рыба, остановившись. — Тем не менее продолжил он, обращаясь ко всем. «Мое предложение остается в силе. Места здесь неспокойные, всякое дряние вводится в избытки». Рыба пошел в лес. Возле крайних деревьев он повернулся ко всем и сказал. «Ну, вы идете или нет?» После чего скрылся в лесу. Ваня, секунду помолчав, пошел за ним следом. Проходя мимо Арины, стоящей на краю поляны, он слегка пихнул ее в плечо кулаком. «Тебя же просили за ребенком последить». «Да как за нею следишь?» Она как рванула на выстрелы. «Что я могла сделать?» — Виновато сказала Арина. Дети тоже поняли, что их родители не враги. Юна протянула руку Лавру. «Пойдем. Меня Юна зовут». «Лавр». Он с достоинством пожал ей руку, и они пошли следом за Ваней и Ариной, так и не разорвав рукопожатия. «Лиана с Семой остались одни». «Где ты был?» — одними губами спросила Лиана. Сема пожал плечами и протянул ей руку. «Она ее взяла...» и они так же, как дети, держась за руки, пошли следом за ними. Поговорить можно будет и потом. Главное, что они наконец встретились. Лиана вдруг спохватилась. «Вещи нужно забрать. Там мой меч, он мне дорог». И заспешила обратно. Сема с улыбкой пошел следом. Все было очень хорошо. Они все мало разговаривали, просто шли. Но в то же время над компанией висела какая-то умиротворенность. Как будто закончился определенный этап, все встретились, и теперь все будет в порядке. Только Арина вполне по-семейному ворчала на Ваню, что он порвал свою майку, и говорила, что на него одежду будет трудно найти, магазинов-то тут нет. Это там, где он раньше жил, можно было на заказ сделать, а тут в чем он будет ходить? Ваня шел, виновато повесив голову, и уже забыв, что сам сердился на Арину за то, что она не уследила за юной. Он поранил руки об зубы льва, когда рвал пасть, Поэтому Арина, подобрав разорванную им майку, перебинтовала ему ладони, и он шел теперь как в варежках. Больше всех болтали Юна с Лавром. Несмотря на приличную разницу в возрасте, они сразу нашли общий язык, и рот у них не закрывался ни на минуту. Лиана с Семой шли молча, вообще не разговаривали, слов не было. У Семы потому, что он не знал, о чем говорить, ведь ничего не помнил. А Лиана, при всем миллионе вопросов, которые вертелись в голове, не могла выбрать важный. Все казалось таким мелким по сравнению с тем, что они все живы. Еще она очень переживала из-за того, что ударила его. Она и сама не ожидала. Но после схватки, после выброшенного в кровь адреналина, на нее накатила какая-то злость за то, что он жив, но все это время его не было рядом. Что ей приходилось совсем всем справляться одной, что она столько пережила. Ведь это он во многом вырвал ее из привычного положения вещей и заставил изменить свою жизнь, даже сам того не осознавая. Эта вспышка угасла в следующую секунду, но она уже успела ударить, а теперь переживала. Раз его не было, значит, он не мог быть рядом. А как только смог, так оказался тут как тут, причем в самый нужный момент. И он, наверное, так до конца и не понял, что впереди идет его сын. Зато это выяснила Юна. Она повернулась к нему и сказала. А Лавар говорит, что ты и его папа тоже». «Это правда?» — Сема пожал плечами. Больше он не мог ничего сказать. «Правда. Самая чистая правда», — ответила за него Лиана. «А откуда у него успела появиться дочка?» — в свою очередь спросила она у Юны. «Моя мама его спасла, а потом погибла. Когда она умирала, он поклялся, что позаботится обо мне. Жизнь за жизнь», — серьезно сказала Юна. «Так что теперь он мой папа. Кроме него у меня никого нет». «Понятно», — сказала Лиана. «Значит, я теперь твоя мама, раз так. «Моя мама умерла», — грустно сказала Юна. «Я знаю. Я не буду занимать ее место», — сказала Лиана. «Но получается, что мы теперь будем одной семьей. Так уж выходит». Юна с пониманием кивнула и опять повернулась к Лавру. «Прости, что я тебя ударила», — сказала Лиана Семи. «Пустяки», — улыбаясь, ответил он. Он улыбался все время после битвы со львами и никак не мог прекратить. «Я уже и забыл». «Если ударила, значит, наверное, я заслужил». «В том-то и дело, что нет», — сказала она. «Сама не знаю, что это на меня накатило». «Не переживай», — сказал Сёма, все «всё хорошо». «Очень полезный у тебя друг», — кивнула она на идущего впереди Ваню. «Ему и оружие не нужно. Он сам как оружие». «Да», — кивнул Сёма. «А еще он в технике хорошо разбирается. Без него я бы не справился. Я ведь не помню ничего». Лиана остановилась. — Совсем ничего, даже меня? — удивилась она. — Да, я уверен, что тебя знаю, но совсем не помню. Я себя помню только после того, как чуть не погиб, а до этого вообще пустота. Я помню мир, в котором жил до приезда сюда, но не помню себя в нем, — сказал Сёма. — Да, теперь понятно, — сказала Лиана, задумавшись. — Вот что имел в виду Яр, когда говорил, что не видит тебя среди живых, но ты вроде и не умер. «Что?» — спросил Сёма, но она ему не ответила, а упала на колени, держась за виски и закричала. Потом повалилась на бок и, лежа на земле, вцепившись в себе волосы, все повторяла и повторяла. «Яр, зачем ты это сделал? Зачем?» Сёма стоял рядом, совершенно растерявшись и не зная, что делать. Подошли все остальные и встали полукругом. Подойти к Лиане никто не решался. Лиана все сквозь зубы поминала какого-то Яра, но внезапно им начало казаться, что она смеется. Да нет, она им в самом деле смеялась. Причем уже очень громко и даже немного истерично. У нее начался какой-то припадок. Все просто стояли и ждали, пока все это закончится. Отсмеявшись, Леона села и вытерла слезы. «Да», — сказала она, — «это просто безумие. Как выяснилось, без памяти был не только ты, но и я. Почти полгода жизни не помнила, все как в тумане. А теперь все вернулось». У меня чуть голова не лопнула, и все совсем не так, как я себе это представляла. — Хуже? — осторожно спросил Сема. — Да нет, не то чтобы. По-другому. Зачем было заставлять меня это забыть? Удивилась ли она. Правда, было не до конца понятно, о чем она говорит. Остальным казалось, что она не в себе и немного бредит. — Я, с одной стороны, желаю, чтобы ты пережил такой же возврат воспоминаний, потому что помнить лучше, чем не помнить. Но, с другой стороны, я тебе не завидую. Я несколько месяцев вспомнила, и то чуть с ума не сошла. А если на тебя вся жизнь обрушится? Я вообще не знаю, сможешь ли ты это выдержать, — сказала Лиана и махнула рукой, что можно продолжать идти. Все, помявшись немного, двинулись дальше. Вскоре они поднялись на прибрежную гору, и перед ними открылась спрятанная в скалах небольшая бухта, где возле самого берега стоял корабль. «Так где ты обзавелся новыми друзьями?» — спросила Лиана. — Она предпочла говорить на посторонние темы, а не про то, что касается их всей моей жизни. Все это было слишком сложно, и нужно было перевести дух. — Ваню я увез от папаши, — сказал он. А Арину нашли на корабле у сиборитов. — У сиборитов? — дернулась Лиана. — Очень часто в последнее время я слышу это слово. Не к добру.